«Я, Леонид Иванович, и сама долго думала, чего мне в жизни э т о и хочется?» Мурка, улыбнувшись, подняла бокал с вином, поглядела сквозь него на неярко горящую лампу, прищурилась, губам поднесла. а м е з и н е ц оттопыривать не надо», — отметил про себя товарищ Москвин. «И помады бы поменьше, так только девки на Тверской красятся». Вслух ничего понятно не сказал. «Зачем человека обижать?» Все, наверное, перехотело в жизни. Мужа красивого и богатого, и денег, и свободы, и чтобы били меньше, и чтобы пан, сука, п о з о р н а я меня дружкам своим не отдавал. И вновь Леонид промолчал, хотя от суки его дернуло. Не потому, что грубо, а потому, что негоже о покойнике так. Если и грешен Сергей Панов, то иной суд ему сейчас положен. Вино вместе с бокалами сам товарищ Москвины й принёс. Специально в мост сельпром завернул, благо от службы не слишком далеко. Вначале хотел взять изюм, который на каждом рекламном плакате увидишь – мягкий, сладкий, из лучших сортов. А потом, махнув рукой, р а с к о ш е р и л с я на две бутылки Абрао Дюрсо. Как-никак новоселье. Европы всякие повидать хотела, и по Питеру волю погулять, и чтобы мертвецы под утро не снились, а потом поняла, выбирать придется, всего не ухватишь, цель должна быть одна, тогда и путь проложить можно. Вновь подняла бокал, Леониду кивнула, тот поддержал и своего пригубил, пили мало, час разговора, а всего полбутылки приговорили. Комнату для гражданки Климовой на окраине нашли. Хоть и далеко от центра, зато тихо и удобно. Домик одноэтажный, окна во двор выходят. В заборе калитка на щеколде. Хозяйка неговорливая, лишнего не спросит. К приходу гостя Мурка успела прибраться и даже принарядиться. Платье белое с синим, новые туфельки, модная стрижка а-ля гарсон. И даже тонкая золотая цепочка на шее. Не то чтобы высший шик... Но уже не Машка-замарашка. Кровать клетчатым одеялом застелена, но уголок, тот, что к стене ближе, отвернут, дабы простыня белым пятном светила, вроде как намекая. Леонид даже бровью не повел. Напросилась ты в товарища Маруся Климова, а про что иное уговора не было. Девка, конечно, видная, но пусть кто-другой со смертью простынь делит. «Вот я и выбрала, Леонид Иванович. Мне нужно все. Вообще все!» Бывший старший оперуполномоченный, взглянув с интересом, подлил вина из темной бутылки. «Понятно!» Мурка, поставив локти на стол, уткнула с подбородком в сцепленные пальцы. «В самом деле понятно, Леонид Иванович. Не велел ты себя Ленечкой называть, но уж очень хочется. Ты среди деловых король!» А тебе уже сказки рассказывают и песни поют. Не слыхал разве? Красиво так. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза. На руке браслетка, синие глаза. У него открытый ворот в стужу и в мороз. Сразу видно, что матрос. Не выдержал товарищ Москвин, рассмеялся. Ну и день сегодня. Вторая уже девушка мне песни поет. Избалуете. Придвинулась ближе, наклонилась. Ну, точно, Ольга Зотова. И кто же тебе песни поет, Леонид Иванович? п и в у н ь ю значит, себе нашел. Небось, красивая, ласковая, ночью скучать не дает. Товарищ Москвин на выпад не отреагировал, ответил честно. Не я нашел, мне нашли. Красивая и ласковая, не скажу, не знаю, но вот когда ей иглы под ногтик загонять хотели, труса не праздновала. И в спину, если что не убьет, В грудь стрелять будет. Улыбка погасла. Мурка, выпрямившись, Облокотилась на спинку стула. Прав ты, Леонид Иванович, По королю и к о р о л е в а А я тебе лишь, товарищ, Набольше не прошусь. Но выслушай. Когда ты в Питере терпил жирных На гоп-стоп брал, И легошей за н а с водил, Понятия не могла, чего ты хочешь. Век короля недолог, Мишка Япончик в Одессе двух лет не процарствовал. к о ш е л ь к о в с т о л и ц ы за месяц достали. Неужто только на шаг вперёд и смотришь? Один день, н а мой?» Хотел Леонид ответить, да язык прикусил. Неохота пулю в спину получать. «Говорили, что ты сам легавый, что в ГПУ служишь. Даже если так. Что у тебя впереди? Неужто с этой властью ужиться можно?» Перестреляют чекистов, как собак бешеных. Слишком кровью они измазаны. Не через год, так через десять. «Это тебе пан такое сказал?» — хмыкнул товарищ Москвин, на миг забывшись. «Вот ведь контра». Мурка прищурилась, бокал в пальцах повертела. «Пан много чего говорил, Леонид Иванович. Умный был, считать умел. По его разумению, НЭП еще лет на пять, на семь». а потом всех совбуров по лагерям растасуют, а заодно с ними и д е л о в ы х с жиганами, чтобы коммунизм к строить не мешали. Не наша эта страна, Леонид Иванович. Смекаешь, к чему веду? На этот раз бывший чекист ответил сразу, не думая. И смекать нечего. А таком среди деловых давно крик стоит. И лекарство прописано. Лечь в столице на дно. На гоп-стоп ходить редко, только чтобы на хлеб хватало. И готовить крупный скок. Брать только валюту, не меньше, чем на несколько лимонов, и через кордон рвать. А там завязать попервах, в я ч и т ь и обнюхиваться, каким ветром веет. Повезет среди тамошних деловых прописаться и уже не червонцами, лимонами вертеть. Влекся и сам не заметил, как Нафиню съехал. Но так оно еще лучше вышло. Мурка слушала, лишний раз моргнуть не решаясь. Наконец не выдержала, перебила звенящим шепотом. «Давай сделаем фартовый. На все согласна, кем хочешь стану. Крови умоюсь и других умою. Сделаем!» ь с л е н и д не сомневался. «Сделает. Крови не убоявшись. Такими бешеными братья по новой дни к ночи поминаемы были. Потому и отпускал чекист Пантелкин подобную публику только в смерть. Но сейчас это его войско. Его единственный боец. Щелкнула зажигалка. Товарищ Москвин, затянувшись, пододвинул пачку, улыбнулся в полный оскал, словно подследственного о колоть собирался. «Шабай, Мурка, кури, то есть». «Вредно, я тебе скажу, привычка, что дым глотать, что по фене ботать. На тебя поглядело зачиркал. А если бы услышал кто?» «Все, полный завяз». Девушка взяла папиросу, м у н ш т у к закусила. На зажигалку не взглянула, вперёд потянулась. От чужой папиросы прикурить. Не спешила. Долго в глаза смотрела, наконец откинула голову. На меня глядя, и Леонид Иванович, не только чирикают, а зайчиками пляшут, слюнки роняя. С ф и н е й вправду лучше завязать, но не о том наш разговор был. Товарищ Москвин кивнул. Не о том, хоть и это важно. Если решим на большое дело идти, не только одежку сменить придется, но и все прочее. Разговор, привычки, вид внешний. Про шпионов книжки читала? Считай, это про нас с тобой. Кстати, когда станешь бокал в руку брать, пальчик свой красивый не отставляй, иначе людей в сомнения введешь. Мурка, усмехнувшись, взялась левой за правый мизинец. Не послушает, оторву. За это, л е н и д Иванович, не волнуйся. Мне только приглядеться надо. А там, кого хочешь сыграть, могу. Хоть комсомолку, хоть графиню. Ты о главном скажи. Не томи. Бывший старший оперуполномоченный пожал плечами. Найти деньги можно. Взять тоже. В 1921-м в Гохране, куда все ценности свозят, банда орудовала. Без всякого шума Просто с главным оценщиком мосты навели. Сколько сумели себе отвернуть, до сих пор не сосчитано. И сейчас такие места есть. Поискать только надо. Лукавил Леонид. Искать особо не требовалось. Коминтерн, к примеру, за границу не золото, бриллианты пересылает, чтобы посылки легче были. А уж наркомат внешней торговли можно сразу, без всякого суда, к о л ю ч е проволокой обносить и караулы ставить». Но о таких вещах м у р к и знать еще рано. А вот кордон с деньгами перейти сложнее. Контрабандисты всюду есть, но они с пограничниками в доле. Если объявят, кого в розыск, рисковать не станут, сразу сдадут. И на другой стороне тоже пограничники есть. Поймают с большими деньгами, пристрелят, имени не спросив. Если их пройдешь, на местную полицию наткнешься – Она наших л е г а ш е й недобрее. И бандиты там свои имеются, и жулья хватает. Нужны ли им чужаки? Сама подумай». м у р к а не перебивала, не пыталась спорить, слушала. Леонид внезапно вспомнил заметку во вчерашних известиях. «Как б и ш этого делового звали?» «При царе еще был такой жулик из офицеров. Корнет. Точно». к а р н е т Николай Савин. Масть его, если по блатному артист или частяк. Однажды он англичанину дом столичного генерал-губернатора продал, представляешь?» «Здорово», — согласилась Мурка. «Я о нем слыхала, он чуть царем Болгарии не стал». «Верно. И где он теперь?» «Вывез из России в Китай целый вагон побрякушек, пытался расторговаться и погорел. Местные деловые тоже работу свою знают». «Сейчас он в Шанхае, в каталажке. И китайские легавые его воспитывают бамбуковыми палками по пяткам. Говорят, очень больно». Климова, немного подумав, поглядела хитро. «А как надо? Научи фартовый». Леонид затушил папиросу, поставил пачку Марса на ребро. «Едет делегация во Францию, скажем. Сейчас НКИТ повсюду своих людей рассылает». Готовят установление дипотношений. Мы в делегации с дипломатическими паспортами. Легально. Пачка легла картинкой вверх. Красная планета. Черный космос. Но у нас другие документы есть. Тоже настоящие. Допустим, эстонские. Красная планета исчезла. Пачка легла картинкой вниз. Товарищ м о с к и н подождал. Взял папиросы в руку. Взвесил на ладони. А деньги уже в банке, где-нибудь в Швейцарии. Все, что нужно, грамотно оторваться и к нужным людям попасть, чтобы пересидеть первое время. Допустим, у родственников Жоры Лафара. Когда в последний раз встречались, был такой уговор на самый-самый крайний случай. Из Европы лучше всего сразу податься в североамериканские штаты. Там в о п р о с о меньше задают. А дальше можно и новый план обмозговать. С деньгами и верными документами оно легче будет. Нравится? Нравится, выдохнула Мурка. Только такое провернуть трудно очень. Леонид кивнул. Трудно, конечно. А ты как думала? Подобный план у товарища Москвина и вправду имелся. Еще в Питере, когда под ногами булыжник плавиться начал, старший оперуполномоченный принялся поглядывать в сторону близкого кордона. Тогда не решился, до конца захотел достоять. И хватит. Вновь обживать смертную камеру Леонид не собирался. Не упомянул он об э т одной й об о мелочи. Уходить будет только один, и свидетелей живыми не оставит. Но это все на тот самый крайний-крайний, если здесь столице крупно не повезет. В Америке, конечно, интересно, но оттуда на ту скул не попадешь. Я в деле фартовый. Мурка взяла со с т о л а п а ч к у Марса, поглядела на картинку. «Вот как, значит, настоящие деловые на мир смотрят!» «Согласна я. Говори, что делать нужно. Вопросов лишних задавать не стану, ученая. Считай, что еще одна рука у тебя появилась». «Вот и хорошо». Леонид взял бутылку, разлил остатки Абрау Дюрсо. «Выпьем, товарищ Климова, за понимание и сотрудничество, а также за т о чтобы ты свое все получила и в сумочку спрятала. Только учти, больше никаких Фартовых и Леонидов Ивановичей. Моя фамилия Москвин. Москвин Леонид Семенович, сотрудник Центрального комитета РКПБ.